Глава вторая аскетичная обстановка офиса, куда меня привезли, немного удивила. Мне казалось, что такие бизнесмены, как бояринцев, стремятся иметь все лучшее, а здесь было как-то уж слишком просто. Даже офис моего отца выглядел презентабельнее. Впрочем, кто сказал, что это офис Бояринцева? Я не вижу тут никаких семейных фотографий или селфи с министрами. Ничего такого. «Может, выгнал кого-нибудь из подчиненных специально для этой встречи?» Бояринцев прошел вперед, кивнув мне на сиротское кресло для посетителей, и уселся за стол, каким-то непостижимым образом мгновенно заполнив собой весь кабинет. И сразу стало совсем неважно, какие тут стены, потолок или мебель. Единственное, что словно магнитом притягивало взгляд, — сам хозяин. Я лихорадочно вспоминала, что про него знаю. «Кажется, у него есть дети, приблизительно мои ровесники» а самому ему около сорока, плюс-минус. Но на свой возраст он не выглядит. Он вообще не выглядит ни на какой возраст. Высокий, широкоплечий, мощный и опасный. И эта неуловимая опасность не отталкивала, нет, скорее завораживала. Насколько я понимаю, новостей ты еще не знаешь. «Каких новостей?» — спросила я внезапно севшим голосом. Под немигающим властным взглядом что-то спрашивать было крайне неуютно. Хотелось как можно скорее совсем согласиться и исчезнуть. Твой отец был очень неосторожен. Последние несколько его решений оказались неверными. Он связался не с теми людьми и потерял деньги. Я почему-то с облегчением выдохнула. Потерял деньги? Не так уж и страшно. Мы давно не паниковали, прекрасно зная. Даже если сегодня идут дела не очень, завтра они наладятся. Разве может быть иначе? «Всю мою сознательную жизнь именно так и случалось». «Большие деньги», — тихо сказал Бояринцев. Повисла пауза. Он поднялся из-за стола, подошел к шкафчику, оказавшемуся холодильником. Достал бутылку минералки, с характерным щелчком свернул крышку, налил воды в стакан и подал мне. А ведь и правда в горле как-то сразу пересохло. «Боюсь, вести прежний образ жизни у вас не получится. Твой отец не только потерял все но теперь еще и должен больше чем имел твоей сестре придется вернуться из европы а брату пойти в самую обычную школу отдыхать вы будете не на островах как привыкли а на даче в пригороде впрочем дачу тоже придется продать а вот теперь стало страшно хотя кто сказал что он говорит правду может быть просто пытается меня запугать только вот зачем ему меня запугивать и почему этот разговор он ведет именно со мной вы ведь не просто так все это мне рассказываете ровно выговорила я стараясь не выдать охватившей меня паники о чем должен был предупредить меня отец ты знакома с моим сыном с его сыном но причем тот его сын неуверенно недоуменно пробормотала я он развернул ко мне монитор своего компьютера с которого улыбался симпатичный молодой человек пожалуй даже слишком симпатичный В его позе, в улыбке, во взгляде явно читалось, что он очень доволен собой. И совсем не читалось, что мы когда-либо виделись. «Лицо кажется знакомым», — честно сказала я. «Но мы никогда не сталкивались». Бояринцев достал из стола папку, раскрыл ее. «Вообще-то сталкивались. Прошлым летом вы в одно и то же время отдыхали в... Ваши отели были буквально в километре друг от друга». Правда, ты прилетела, когда он уже собирался домой. Пересеклись всего на два дня, но полагаю, этого достаточно. Достаточно для чего? Я с ним не виделась ни там, ни после. Чем он, черт возьми, меня подозревает? Думает, что у меня роман с его сыном, а дочь разорившегося бизнесмена плохая партия? Что за чушь? А еще вы могли видеться вот на этом приеме. Он проходил буквально через месяц после возвращения и тогда уже у вас была возможность познакомиться поближе какой прием какая еще возможность еще раз говорю мы не знакомы и никаких отношений между нами нет эй здесь меня кто нибудь слышит я знаю неожиданно сказал бояринцев но ведь могли быть я перестала что либо понимать что вы от меня хотите я хочу чтобы ты вышла замуж за игоря Вот это называется приплыли. Пока я глотала воду из стакана, Бояринцев невозмутимо продолжал. В настоящее время ты не состоишь ни в каких отношениях, у тебя нет молодого человека, так что это никому не разобьет сердце. Вы что, следили за мной? Выдавила я. Самую малость, улыбнулся он, но глаза по-прежнему оставались холодными и цепкими, как у акулы. Должен же я быть уверенным, что отдаю сына в хорошие руки. «Очень смешно». «Зачем это нужно?» — прямо спросила я. «Ну, допустим, сразу после свадьбы или даже до неё я прощу ему отцу все долги. Его бизнес, недвижимость и прочее останется при нем. Я едва удержалась, чтобы не фыркнуть. «Разумеется». Не случайно же он начал разговор о браке с подробного описания бедственного финансового положения нашей семьи. Это понятно. А вам оно? Зачем?